Быстрое расширение лагерной сети при Ежове знаменовалось открытием все новых и новых лагерей. Например, в Архангельской области Каргополь-Лаг, состоявший из множества отделений, расположенных в радиусе 55 километров, насчитывал в сороковом году около 30 тысяч заключенных. Этот лагерь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 Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «ГУЛАГ-92ЯН-90» и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками не ломали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились, нарубили себе темниц, обнеслись чистоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками, все сами, и началась... Лесозаготовка. Есть совершенно аналогичное свидетельство поляка-заключенного. Его вместе с другими, одетого в лохмотья пригнали в некий пункт замерзшей тундры, где не было ничего, кроме знака лагпункт номер 228. Заключенные вырыли землянки, покрыли грунтом и мерзлыми ветками стали жить. В пищу давали ржаную муку, замешанную на воде.